Я был восхищен в вихре ветра и приведен к западу. В принципе, не стоит удивляться, что эти и другие легенды постоянно пытаются скрывать, отрицать, игнорировать или окружать стеной молчания. С той же понятной их интерпретацией исключительно в религиозном духе как иначе могли восприниматься в прошлом тексты подобного рода. Подход к их интерпретации, используемый сторонниками современной палеоастронавтики, в прежние времена был немыслим. И только сегодня, после того, как мы обрели новые, невиданные прежде технические возможности и втянулись в в спираль эволюционной эскалации развития, для нас открылись новые пути познания. Ведь было бы абсолютно безнадежным занятием попытаться рассказать людям эпохи Средневековья и тем более древности о визитах на Землю представителей инопланетного разума и убедить бедных землян, что эти загадочные существа были сочтены богами исключительно в силу своих невероятных способностей. Летательные аппараты богов из Соломы Любопытно, что мы даже в наши дни можем найти на земном шаре места, где присутствует Этот симптом встречи различных высокоразвитых цивилизаций. Так, например, народы Папуа и Новой Гвинеи попытались превратить птицу богов в самолет австралийских ВВС после его посадки в объект сексуальных домогательств. Белые боги, сбрасывавшие с неба подарки, После своего исчезновения удостоились почитания совсем иного рода. Приборы, оставшиеся в самолете, вызвали иное поклонение. Так, например, аборигены сделали копию рации из бамбука и соломы. Внешние детали рации выглядели совсем как настоящие. А вот что касается внутренней жизни подобных приборов, то она, естественно, осталась для аборигенов совершенно неведомой. Тем не менее, островитяне верили, что подобными средствами им удастся установить контакт с родиной белых людей. Они ведь много раз видели и слышали, как белые люди подобным образом вызывали чужие голоса из ниоткуда. Почему бы и им не попытаться сделать то же самое? Явления такого плана были объединены сводным понятием «культ товаров» – карго. Примечание карго – совокупность новых культов на островах Океании, появление европейцев в Океании и обилие товаров, которые туземцы видели у них, поразило воображение аборигенов и способствовало возникновению новых мифов. Островитяне стали называть грозы от английского «cargo» европейцев словом каго в значении «товары», «собственность», «богатство». Вера жителей Меланезии, то, что европейцы, обладавшие такими богатствами, способны творить чудеса, послужило импульсом для возникновения культов Карго. Считалось, что Карго приносит некие божества, чье появление знаменует собой новую эру изобилия и справедливости. Культы Карго существует и сегодня. Так принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, является живым объектом поклонения на острове Танна. Так, например, американский антрополог Маргарет Мид убедительно доказала, что после Второй мировой войны на архипелаге Бисмарка существовало почитание игрушечных моделей, воспроизводивших облик настоящих боевых самолетов.